Глава десятая. Очнулась я уже в мародере, вся группа беглецов в сборе. Легкое покачивание машины и тихие разговоры парней. Перевожу взгляд на Майкла, он сидит за рулем и внимательно слушает Брэдди. Как же я его ненавижу! Откидываю голову назад на спинку сиденья и прикрываю глаза. Боже, я была так близка! Успокоение дает только одна мысль: мама действительно жива, пока жива. Спящая красавица проснулась. Стейси что не может не комментировать. Плечи Майкла напряглись, но это единственное, что изменилось в его поведении. Эй, принц, она в себя пришла, говорю. Стейси фыркает и падает на сиденье, рассматривая свои ногти. Рой и Сэм сидят рядом, но между ними что-то произошло. Аура напряжения так и летает по салону военного автомобиля. Только Шарлотта не обращает ни на кого внимания, просто прожигает взглядом дырку в полу. Она выглядит еще хуже. Возможно ли это? Не могу на нее смотреть. Возникает мерзкое чувство вины. Осматриваю кучу оружия и несколько рюкзаков. Старик сдержал свое обещание, а я практически провалила все. Прибудем через час. Отдохните, мы не знаем, что нас там ожидает. в з д р а г и в а ю с л ы ш у монотонный голос Майкла. Щеки з а л и в а е т румянец, то ли от злости на него, то ли от того, что ластилась об него как голодная кошка. Дальше тишина. Только звук мотора сотрясает ночную тишину. Весь час мои мысли посещало видение мамы на помосте, что мистер Моррис сделает с ней, когда узнает, что я сбежала. Она выглядела счастливой. Я была так близка. Кажется, протяни руку, и вот она. Сдержит ли свое слово Сайто ф у д а до конца? Спасет ли ее? Остается только молиться на это. Приехали, выходим. Рой Брэди, занесите оружие и рюкзаки в дом. На этом все. Стук закрываемой двери оповещает об уходе водителя. Вернувшись из своих дум, выглядываю из окна машины. Дом тот самый. Улыбка расцветает на лице помимо моей воли. Вылетаю из машины и бегу к пошарпанной красной двери, что уже на распашку после Майкла. Поднимаюсь вверх по лестнице и захожу в комнату, где я чувствовала себя защищенной. Единственное место на земле, что вызывает у меня улыбку, это как вернуться домой после долгих лет скитаний. Мы не останемся здесь надолго. Майкл подобрался ко мне незаметно. От его резкого вторжения в мои мысли я вздрогнула. Мы? Это кто? Сейчас у меня стервозный голос, манера очень похожа на Стейси. Если честно, прежде такого не слышала от тебя. Ты и я и Брэдли. Остальные остаются здесь. Хорошо. Обхожу его. И спускаюсь вниз. Не могу сейчас с ним разговаривать. Я слишком зла на него, на себя. Ты должна понять. Не даю ему закончить предложение. Я ничего тебе не должна. Больше нет. Обида душит меня. Так долго идти к цели, и вот ее отнимают у меня. И самое обидное то, что я понимаю, он прав. От этого чувствую себя последней дрянью. Он не заслужил такого отношения к себе. Но пока перебороть себя, я не в силах. Все уже зашли в дом и слоняются, кто куда. Сэм прошла мимо меня и поднялась наверх, следом прошествовала Шарлотта. Рой и б р е д д и уселись за столом в холле на первом этаже и жуют что-то, доставая из рюкзака. Стейси, проходя мимо меня, бросила фразу: "Даже не надейся", и поднялась в комнату к Майклу. Щелчок закрываемой двери и внутри что-то оборвалось. Это не иначе, как сердце провалилось в черную пропасть. Схватила пачку д о и с т о р и ч е с к о г о печенья и пистолет, со с т о р о ж н о с т ь ю вышла на улицу и направилась к скамейке за домом. Тишина леса и тихий шелест деревьев заставили меня расслабиться и на время выкинуть из головы мысли о маме и о том, что сейчас происходит в этом доме за закрытыми дверми спальни нашего командира. Уплетая печенье... Услышала скрип прогнивших половиц и осторожные шаги девушки. Черт, только ее не хватало. Бледная как привидение Шарлотта устраивается на скамейке рядом со мной. Можно я здесь посижу? Еле живым голосом интересуется она. Уже села, зачем спрашивает? Но все-таки я утвердительно кивнула головой. Не могу там быть. Крики из соседней спальни все равно не дают уснуть. Давлюсь печеньем из-за услышанного. Пошлых подробностей не надо, я только поела. Стряхиваю крошки с рук. и с п о ш л о с т и там только мат, они ссорятся. И Стейси не стесняется в выражениях. На этом она замолкает, и гнетущая тишина заставляет меня з а ё р з а т ь на сиденье. Ты как? Решаюсь я задать вопрос. Пожимает плечами и смотрит на меня с мольбой во взгляде. Если бы я только знала, что именно с ней произошло, мне было бы гораздо легче. Тихие всхлипы сотрясают ее тело. А я не могу заставить себя посмотреть на нее в этот момент. Ты уверена? Ну, что тебе станет легче? Интересуюсь я. Конечно. Снова всхлип. Что может быть хуже неизвестности? Я раздумывала примерно минуту. Больше не могу смотреть на ее страдания. Мало того, сейчас она не понимает всего происходящего. У нее одна мысль. Она бросила сестру. Там одну. Она мертва. Ну вот, я это сказала. Что? Теперь у меня нет выбора. Смотрю на нее и уже жалею, что сказала. Она уже не вернется к тебе. Сестра соскакивается с со к а м е й к и и кричит: "Ты да что ты можешь знать? Пошла ты!" Шарлотта пытается сбежать в дом, но мои слова останавливают ее. Я ее видела. Она так и не обернулась. Стой, ко мне спиной ждала продолжение, и я все и рассказала, как ее сестра стала не мертвой, как она б и л а с ь в клетке, вообще все. И ты ей не помогла? Голос тихий, но твердый. Я больше не слышу в нем слез. Я не могла. Больше не сказав мне ни слова, она ушла, и я опять осталась одна. Достаю фото и рассматриваю его. Тысячи раз я смотрела на это изображение и видела идеальную семью, но сейчас я вижу обманутую женщину, себелюбивого мерзавца и ч у д о их лжи в о й любви. Впервые меня посетила мысль. А нужно ли спасать маму? Она никогда не была счастлива рядом со мной. Но она светится, когда рядом с ней находится этот мужчина. Одиночество поглощает меня. Кажется, что ее я потеряла навсегда. Джени н тоже больше не будет рядом. Сэм замкнулась в себе после случая в Черной Пантере. Она даже с Роем толком не разговаривает. Не то, что со мной. Майкл, да к черту его! Вообще, что он делает в моем списке близких людей? Ночь забрала все тени леса, и теперь он стоит непроглядной тьмой. Это и есть та тьма, что разрастается во мне. Через час выдвигаемся. Ты бы вздремнула? Подскакиваю на месте. Ты меня н а п у г а л Брэди, облокотившись плечом на стену, разглядывает меня из-под полуопущенных век. Майкл рассказал мне план действий. Теперь твоя очередь слушать нашего командира. Фыркую на его слова. м н е он не командир. Ага, конечно. Кривая улыбка. Он просил тебя подняться к нему. Надо, пусть сам спустится. Но ей богу, веду себя как ребенок. Хочешь бесплатный совет? Спрашивает он. Нет. Слишком резко отвечаю я. Тогда слушай, продолжает Брэди, на что я закатываю глаза. Не стоит недооценивать людей, любых. Если есть возможность их использовать, то и с п о л ь з у й а не глупи, как сейчас. Так, как это делаешь ты? В точку, детка. Фу, не называй меня так. Поднимаюсь и прохожу мимо него в дом. Он прав, можешь используй. Жестокие времена, жестокие люди. Всем плевать на всех, но Майкл, он спасал меня столько раз, и вот я уже перед его дверью стою, успокаиваю дыхание. Входи уже. Оборачиваюсь и натыкаюсь взглядом на массивную шею Майкла. Я думала, ты входи. т о л к а е т дверь, и она открывается. Ждал, пока ты войдешь, но боюсь, с такими темпами мы не выдвинемся через час. Стоит мне переступить порог. Как легкий свист слетает с моих губ. Вся комната перевернута вверх дном, вещи раскиданы, пролита какая-то жидкость, тумбочка валяется на боку. Порядок у тебя, конечно, так себе. Это Стейси. На выдохе отвечает Майкл. В этот раз не удовлетворил потребности дамы. Смешок вырывается из меня вместе с вопросом. Можно и так сказать. Как ты знаешь, идем только я, ты и Брэди. Машину оставляем здесь, двигаемся налегке. Так что возьми только то оружие, которое поместится на одежде. Ставит тумбочку на место и раскладывает карту. На ней не отмечено место, куда мы идем, но я помню ближайшее к этому дому. Указывает пальцем вдоль реки. Пойдем вдоль охотничей ь тропы. Охотничья тропа? На кого здесь охотятся? Зверей-то нет? На людей. Не знаю почему, но именно здесь чаще всего встречаются немертвые. Возможно, виной тому треугольники на карте. Скоро узнаем. Да, а животные есть, просто они сторонятся немёртвых, поясняет Майкл. Они и их едят? Они едят всех. И так дальше. Я иду первый, б р е д и замыкающий, ты в центре. Движемся вдоль реки, она будет перебивать наши звуки течением. До утра мы подождать не можем? Нет. Сайтафуда дал ясно понять, медлить нельзя. Это для него очень важно. Остальные не в курсе? Ну, куда мы ушли и так далее? Нет, только мы втроём. Остальным н е слово. Если мы не вернемся, то с первыми лучами солнца они выдвигаются на крест. По заверениям с а и т а их будут ожидать, даже без нас. Заканчиваю я за него. Да, дальше будем действовать по обстановке. Для тебя есть только одно правило. Какое же? Решимость наполняет его глаза. Ты должна делать только то, что я тебе сказал. Никаких п р е р е к а н и й Незамедлительно. Говорю, беги, и ты бежишь. Говорю, да поняла. Я что дура по твоему? В свете последних событий закатывает глаза и з а ж и м а е т пальцами переносицу. Зачем? Зачем ты это делаешь? Спотыкаюсь на полуслове. Этот вопрос не дает мне покоя. Что это? Теперь его взгляд уставший. Нас разделяет тумбочка, но наши лица близко друг к другу. Вдох сбивается и выдох запаздывает. Помогаешь мне? В ы ж и д а т е л ь н о в глядываюсь в его глаза. Если б я только знал ответ, сказал бы мне. Дыхание так и не пришло в норму, возможно. Как узнаешь, обязательно скажи. Легкая улыбка играет на моих губах. Я что флиртую? Представляю, как нелепо это выглядит. Но как он может в одну минуту быть самым ненавистным человеком для меня, а в следующую самым... Я еще не придумала определения этого слова. Он тоже улыбается, точнее пытается скрыть улыбку, накрывает мою ладонь, что лежит на карте, своей и смотрит на наши руки. На твоем месте я бы, но мне не суждено узнать, что Майкл решил сказать мне. Дверь его комнаты открывается и влетает Стейси. Ну конечно, а кого я ожидала увидеть здесь? Удивлена, что вы еще одеты, или уже одеты? Выгибает и без того высокие брови. Что в ы л у п и л о с ь Я не наивная девственница. Понимаю, с в я т о место пусто не бывает. Что мне и мне надо говорить не дает. Мне плевать. Рано или поздно и ты будешь пройденным этапом. Стейси. Ледяной голос Майкла гремит по комнате. Мы, кажется, уже все решили. У нас вообще-то проблема. Чокнутая сбежала. Куда неизвестно. И скажу сразу, я ее искать не пойду. Разглядывает свои ногти, как ни в чем не бывало. Кто сбежал? Переспрашивает Майкл и подходит к Стейси, возвышаясь над ней примерно на голову, ожидая ответа. Ты что, оглох? К сути, пожалуйста. Я же говорю, чокнутая. А их в нашей веселой компании всего две. Так как одна из них здесь стреляет в меня взглядом и коварно улыбается. Это ты про себя? Теперь улыбаюсь я. Ха-ха. Вторая сестричка Шарлотта. Она по-тихому собрала рюкзак, кое-какое оружие и свалила. Зачем она? Секунду Майкл в недоумении. В следующую оборачивается ко мне. Ты ей сказала? Это был не вопрос. Он все понял. Обхожу импровизированный стол и киваю в знак согласия. Что она ей сказала? Спрашивает Стейси, удаляясь из комнаты. Хотя мне плевать. Она просто депрессивно-негативный балласт, который давно надо было сбросить. Молодец, Джей. Хоть какая-то польза от тебя. Зачем? – допытывается Майкл. Подхожу к нему ближе и смотрю в янтарный печальный взгляд. Она сказала, что ей будет легче. Шепчу я. И ты ей поверила. Утверждение, не вопрос. Да, поверила. Почему разговор с ним заставляет меня пожалеть об этом поступке? Ты отобрала у нее надежду, но я сказала правду. Ты бы хотела услышать правду, если бы на месте ее сестры была твоя мама, да? И это правда, возможно. Но ты бы возненавидела человека, который по твоему мнению мог ей помочь, но не стал. Понимаешь? Ты завела себе еще одного врага. Об этом я не думала. Одним больше, одним меньше. Пожимаю плечами. В твоем случае всегда одним больше. Иди, собирайся. Тени моего прошлого всегда преследуют меня. Вот и сейчас, идя по охотничьей тропе, то и дело в памяти всплывают все мои враги, а их действительно много. Сенатор жив и хочет заполучить меня. Для чего я даже думать не хочу. Мой отец просто ненавидит меня за то, что я существую, существую не по его правилам, а частенько вставляю палки в колеса его планов завоевания этого мира. Стейси не переваривает меня из-за Майкла. Она уверена, что я пытаюсь его увести. Теперь еще плюс один. Черт, у меня действительно талант. Идем в течение часа и никого не встретили. Я следую за Майклом на расстоянии полутора метров. За мной Брэдди. За все время мы не сказали друг другу ни одного слова. Тишина. Именно она наш лучший союзник. Нам не два пистолета в кобуре на плечах. Еще один прикреплен к г л е н и щ у Но Майкл настоял на мачете. Выстрелы только в крайнем случае. На их звук сбегутся все немертвые в большом радиусе. Мне досталось огромное изогнутое лезвие с самурайской ручкой. На ней изображены два дракона с открытой пастью. Меня удивило то, что его с а и т о ф у д а передал именно для меня. Мне нравится. Этот меч легкий и острый. Майкл знаком показывает остановиться, и мы замираем. Как бы я ни прислушивалась, кроме шелеста листвы и шума воды, разобрать ничего не удается. Оборачиваюсь на б р е д д и и по его лицу понятно, он тоже ничего не слышит. Тишина, ночь, лес, река, трипутника. От страха столкнуться с пожирателями человечи на меня передергивает, а дыхание сбивается. Следующий жест Майкла, и мы бежим быстро, но тихо, максимально сосредоточил взгляд на земле. Единственное освещение — это луна. Фонарики использовать нельзя, ведь мы не хотим столкнуться не только с немертвыми, но и с живыми. Не шуметь, не споткнуться, не упасть. Жест, и мы переходим на шаг. Что там услышал Майкл, я даже знать не хочу. Дыхание приходит в норму, и полуночный поход продолжается в том же темпе. После еще около часа ходьбы Майкл останавливается и оборачивается к нам на месте. Мы пришли. Майкл растворился в тени леса, показав нам оставаться на месте. Страх просыпается во мне с каждым шагом, что отдаляет его от нас, от меня. Сжимаю рукоять мачеты, стою спиной к спине с Брэди, вглядываюсь в темноту, но ничего не вижу, кроме ветвей низко клонящихся к земле. Они делают обзор минимальным, всего пару метров от себя. Из-за этого приходится напрягать слух, но также, кроме обычных ночных шорохов, ничего не слышно. з в у к о в шагов тоже не доносится до нас. Это одновременно радует и пугает. Так проходят минуты, но по ощущениям часы. Шорох еле слышный прямо передо мной. Снова тишина. Шорох, тишина. Кто-то крадется и что-то мне подсказывает, это не Майкл. Еще сильнее сжимаю рукояти и всматриваюсь в пространство перед собой. Чувствую, что там за деревом тоже кто-то стоит, также замер и выжидает. Если это Майкл, я убью его. Мурашки р о е м с б е г а ю т по пояснице вслед за холодным потом. Брэдди напряжен и бездвижен. Я даже не слышу его дыхания. Он весь превратился в слух. И снова шорох. Ближе, еще ближе. Еле уловимое движение за деревом у самых корней. Как бы н и пыталась успокоить ритм дыхания, он сбивается. Тишина. Справа от меня движение, медленное и размеренное. Пара секунд и я различаю Майкла, слышу выдох за спиной. Брэди д тоже его увидел и п о д р о с л а б и л булки, но не я. Без сомнения за деревом не Майкл, но кто? Указываю Майклу на дерево, осматривает его с самой кроны до ствола. Не торопливо движется, сжимая в руке нож. Шаг второй, и вот он уже поравнялся с местом. Выскакивает зверь и прыгает на Майкла, но он уклоняется. Мой крик растворяется в воздухе вместе с рыжим пятном, что скрылось в ночи. Леса, это была всего лишь леса, которая практически довела меня до инсульта, которая заставила меня прервать тишину. Твою мать. Идем, командует Майкл, и уходит в лес, откуда пришел. Мы движемся следом. Я не хотела, говорю еле слышно, но Майкл кивает головой в знак согласия. метров через четыреста он замирает и указывает рукой на поляну, что скрыта в сердце леса. Что? Вот и бреди голос подал. с л е д у я карте, именно сюда мы должны были прийти, отвечает Майкл. Но здесь ничего нет, говорю я. Есть. Наклоняется и открывает дверь, что запорошена упавшими листьями и землей. Еще одно подземелье? Ну уж нет. Я туда не спущусь. Отхожу на шаг назад. У нас и не получится. Следующая дверь открывается с той стороны. По лицу Майкла вижу, как шестеренки в его голове работают без остановки. Как ты нашел это место? Лицо Брэдди не менее заинтересовано, чем мое. Он тоже из подземелья, и я понимаю его чувства. Меньше всего на свете он хочет умереть в таком же склепе, как наш старый город. По следам. Указывает на землю позади себя, но я там ничего не вижу. Они старые. Семь дней плюс минус сутки. Никто не подходил к этому месту. Тишина. Перед нами стоит дилемма: уйти в дом и после уехать в крест, или же остаться и как-то попасть внутрь. Судьба сама решила: мы остаемся. Пока мы раздумывали, как выманить тех, кто находится внизу, до нас долетели мужские голоса. Первым их услышал Майкл и велел нам замолчать и спрятаться за ближайшим деревом. Спустя пару минут и мы с Брэдди начали различать голоса. И вот на поляну вышли пять мужчин и одна женщина. Это люди Черной Пантеры. Сразу стало понятно по черному обмундированию и нашивке на плече. с л о н ты чертовски права, говорит военный номер один. Я всегда права. Девушка в кепке с русыми волосами напряжена больше всех, озирается по сторонам с автоматом наготове. Вот вы, бабы, любите портить веселье. Команда, что была перед вами, вела себя точно также, говорит девушка. Даже не знаю, жаль ли мне их. Опускается на дверь. И отстукивает о п р е д е л е н н ы й р и т м рукояткой ножа. Может, мы зайдем? Номер два подал голос. Повторяю еще раз, специально для тебя. По протоколу мы не имеем права спускаться в лабораторию ни при каких обстоятельствах. с л о в н тяжело вздыхает и обреченно качает головой. Вы не понимаете, насколько это важно. Стук из так называемой лаборатории. Три равномерных удара. с л о в н тут же отвечает двумя. И вуаля, из-под земли выходит парень со свертком в руках. Слон рад видеть, говорит новенький и протягивает сверток ей. Я тоже, отвечает девушка. Раймонд через месяц он приедет к вам. Она забирает сверток, парень выпучивает глаза. Зачем? Хочет убедиться лично в последнем прорыве. Раймонд выдыхает и сутуливает плечи. Конечно, кто поверит на слово, что такое возможно? Оглядывает компанию слон. У тебя новая команда? Да. В прошлый раз на нас напали в середине о х о т н и ч ь е й тропы. Больше она ничего не добавила. Мне жаль, говорит парень, и кажется, он искренне переживает. Мне нет. Они слишком халатно отнеслись к заданию. Слон убирает сверток в рюкзак. Парни, не будет сигаретки. Военный номер два подходит к Раймонду и подает ему две сигареты. О, мне одной достаточно. Но потом мне можно выходить только, когда приезжает Слон. А внутрь что либо проносить запрещено. Пожимает плечами и закуривает. Но спасибо. Слон собирает свою шайку, и они уходят. Раймонд кажется не спешит вернуться в лабораторию, и я не виню его за это. Брэди подает Майклу сигналы по поводу уходящей группы, но Майкл отрицательно машет головой и медленно поднимается в полный рост. Ничего не подозревающий Раймонд стоит к нам спиной и наслаждается сигаретой. Звук расстегивания молнии, стон парня и журчание. Не лучшее время он выбрал, чтобы справить нужду. Тем временем Майкл уже за его спиной. Сигарета не успевает долететь до земли, а Раймонд уже без чувств скатывается вниз по ногам Майкла. Тот же прием он использовал на мне при побеге из Черной Пантеры. Брэди, проследи за ним. Как очнется, расспроси его о том, чем они заняты в лаборатории. Отдает приказы Майкл и тем временем раздевает Раймонда. А ты? Это больше писк, чем мой голос. Я что теперь буду каждый раз переживать, когда он будет теряться из поля моего зрения? Я иду вниз. Если не вернусь через тридцать минут, уходите. Раздевается сам и натягивает на себя вещи Раймонда, что остался в одних боксерах и носках. Хорошо. Это сказал Брэди, не я. Я с ним не согласна. Джей, Майкл подходит ко мне и пронзительно смотрит глаза. Ладно, говорю в ответ и дерзко смотрю на него. Но я лгу. Я серьезно. Уходите через тридцать минут. Ты думаешь, я тут останусь из-за тебя? Выгибаю бровь. А он в ответ Мило улыбается. Мило твоя м а т ь Он и так умеет. И улыбается он мне. Скажите, как после такого зрелища я могу оставить его здесь? Мы с Брэди оттаскиваем р а й м о н д а за дерево, и Майкл отстукивает в дверь. Она открывается, и он исчезает. Сердце, ухо это ребра. Я волнуюсь. Не стоит, говорит Брэди, и попутно хлещет парня по щекам. Что? Не понимаю его. Я говорю, не стоит переживать. Он справится? Лучше возьми покрепче свой крутой самурайский меч и смотри в оба. Так я и делаю. Минуты проходят, а Раймонд все не приходит в себя. Обхожу периметр вокруг потайной двери не больше десяти метров. Тишина, темнота, никого нет. Мычание доносится до моего слуха, и я возвращаюсь к Брэди. Он держит Раймонда, который связан по рукам и ногам, а рот прикрыт рукой моего напарника. Вот, умничка, тихо. Я убираю руку. Ты же понимаешь, что произойдет и кто придет, если будешь шуметь. Кажется, Брэди доставляет удовольствие запугивать парня. Но тот в свою очередь машет головой в знак согласия и Брэди отпускает его. Кто вы такие? Испуганный взгляд бегает по сторонам. Это не важно, важно, кто ты. Я Раймонд. Тяжело дышит. Это нам уже известно. Чем ты, Раймонд, занимаешься в лаборатории? Кажется, у него сейчас выпадут глаза. Я не могу вам сказать. Вот он и заметил, что его раздели. Оглядывает свое полуголое тело. А где? Это тоже не важно. Брэди крутит в руках нож. Он сосредоточен на этом занятии. Почему ты не можешь нам рассказать? Я. Они убьют меня. Его трясет скорее от страха, чем от холода. Меня бы на его месте трясло сильнее, однозначно. Ведь Брэди изменился до неузнаваемости. Он больше не смазливый парень со странными советами. Сейчас он похож на самый страшный сон: убийственный взгляд, расслабленная поза и холодный голос. А я думаешь нет? Теперь Брэдли медленно ведет лезвием по голому торсу пленника, останавливаясь в районе паха. Я не знаю, пожалуйста, прошу вас, я просто работаю здесь, я не виноват. Брэди д надавливает на нож. Раймонд вскрикивает, стараясь уползти по земле, как змея. Не виноват в чем? Мы пытаемся спасти, спасти всех. Обливается потом и смотрит, не отрываясь на лезвие ножа, что в критической близости с его детородным органом. Можно немного по конкретнее. б р е д д и надавливает еще с и л ь н е е Людей, людей спасаем. Осматриваюсь по сторонам и у п и р а ю с ь взглядом в дверь, где с е ч е с Майкл. Что-то кольнуло внутри, заставляя меня отвести взгляд. Сколько времени прошло? Где же он? Я начинаю терять терпение, Раймонд. Брейди перехватывает нож и заносит над парнем. Хорошо, ладно, мы выращиваем, ну, точнее, пытаемся, новых людей, точнее вид. т а р а т о р и т так быстро, что я не успеваю понять половины слов. Это наше будущее. Иначе не мертвое, это то, что будет править землей через несколько лет. Мы не можем допустить этого. Люди должны жить. Встаю в стойку от звука открывающегося люка. Майкл появляется, весь в крови и держится за бок. Подлетаю к нему. Ты ранен? Уходим. Ну, вполне в его стиле. Не отвечать на мои вопросы. Что с ним? Брэди выпрямляется в полный рост и смотрит на Раймона. д Я никому ничего не скажу. Майкл качает головой, подходит к парню при этом слегка прихрамывая и одним ударом вырубает его. Оставим здесь. Мы уходим, так же как и пришли, гуськом. Майкл, истекая кровью, я с мечом в руках и нервами на пределе, Брэди замыкает нашу маленькую процессию. К сожалению, обратная дорога не оказалась такой радужной, как хотелось бы. Но подходе к дому Майкл замер и велел нам остановиться. Несколько минут прошли в тишине. Как он может что-то слышать? Было жутко знать, что в лесу таится что-то ужасное и не знать, где это находится. Но действительно страшно стало, когда Майкл достал пистолет и велел нам тоже приготовиться. Так мы и сделали. Пистолеты – это плохо. Это же крайняя мера, чёрт возьми! Майкл прикрыл глаза и облокотился о дерево, с формы парня стекает алая кровь. Сколько он уже потерял? Резко распахивает веки и смотрит на меня. На счет пять бежишь в сторону дома. Я не успеваю ответить, как он начинает загибать пальцы. Брэди встает рядом с ним в полной боевой готовности. Пять. Я растеряна. Четыре. Приготовилась. Три. Сжала сильнее рукоять пистолета. Два. Последний раз посмотрела на парней. Один, Майкл, говорит губами, беги. Поднимает пистолет вверх. Выстрел прозвучал о г л у ш а ю щ е и я побежала. В моей голове билась одна мысль: я их бросила. Но тем не менее бегу быстро. Ветви хлещут по лицу, кажется, губа разбита. Перепрыгиваю поваленные деревья и большие камни, что встречаются на пути. Лёгкие горят огнем, но я только прибавляю ход. Выстрелы разносятся по темному лесу. Глотаю слезы и бегу, бегу, как никогда в жизни. Пока разносятся выстрелы, я понимаю, они живы. Он жив. Это придает сил, которых, кажется, уже не осталось. Дом, вот он, я его вижу. Рой бежит мне навстречу с паникой во взгляде. Помоги им! Падаю на колени и хватаю р том воздух. Без лишних слов Рой бежит в дом за подмогой. Но уже поздно. Случилось неизбежное. Тишина. Выстрелов больше нет. Нет, нет, нет. Поднимаюсь на деревневшие ноги и бреду обратно. Рой догоняет меня и хватает за руку. Джей, мы должны ехать. Уже рассвет. Только сейчас поднимаю глаза на небо и понимаю, он прав. Рассвет. Кто-то его больше не увидит. Вырываю руку и иду дальше. Я в тумане. Рой хватает меня и что-то кричит мне в лицо. Вижу, как за ним Сэм и Стейси стоят возле машины с рюкзаками. Они действительно хотели уехать без нас. Вырываюсь и ударяю Роя по лицу, и снова бегу. Еще быстрее, еще сильнее. Я не могу опоздать. Я чувствую, он еще жив. Он просто не может умереть. Не сегодня. Кто-то бежит за мной. Слышу шаги, но мне неважно. Я не остановлюсь. Но останавливаюсь. Ноги приросли к земле. Рядом тормозит Стейси. Я настолько поглощена звуками, до да жути мерзкими, что не успеваю удивиться видом блондинки рядом. Это не мертвые, они едят. Я их не вижу, только слышу. т о ш н о т а поднимается, желчь уже во рту. Но я стою, не шевелясь. Тишина, я должна ее соблюдать. Смотрю на Стейси и прикладываю указательный палец к губам. Утвердительный кивок этого мне достаточно. Каждый шаг осторожный и медленный. Плавно обходим деревья, еще одно и еще. Звук ближе и ближе. Ужасный запах гнилой плоти и крови. Никогда не думала, что кровь имеет запах, но когда ее так много, невозможно ни с чем сравнить ее аромат. Очередные деревья позади, и вот она встреча. Десятка два т в а р и обгладывают то, что осталось, осталось от Майкла и Брэдди. Они ползают друг по другу. На секунду прикрываю глаза и сглатываю ком. Их нет. Все кончено. Его нет. Открываю глаза и поднимаю пистолет на этих тварей. Я не думаю, не в силах. Я должна отомстить. Слезы стекают по щекам горячим потоком. Стейси опускает мой пистолет, и я уже готова ее пристрелить за это. Скидываю ее руку. Щелчок предохранителя разносится по округе. В эту секунду орда т в а р и замирает, и все как один поворачивают головы на источник шума. Этот источник я. Выстрел. Я пробила глаз одному, и его тело плюхнулось на землю. Выстрел. Второму попало четко между глаз. И они побежали. Давя друг друга, они пробирались ко мне. Стейси что-то кричала возле меня, но мне было плевать. К черту весь этот сраный мир. Его больше нет, и меня не станет. Выстрел, еще один. Сколько патронов осталось? Я не знаю. Перед смертью я услышу самые мерзкие звуки. К черту это! Слезы стекают по лицу. Так много слез в моей жизни не было никогда. Не мертвый в двух метрах от меня. Вдох. Поток серой массы сбивает меня с ног, словно лавиной. Успела выхватить пистолет и полюбез разбора. Вон, невыносимая т о ш н о та подкатывает. С криком отстреливаюсь уже, не смотрю, куда летят мои пули. Щелк. Щелк, щелк. Патроны закончились. Стейси я больше не слышу. До моих ушей долетает только жуткое шипение тварей. Они просто топчут меня, разрывают на части, тянут за руки и ноги. Крик а г о н и и покидает мое тело. Это боль не сравнима даже с плетью. Один из немертвых наклоняется максимально низко над моим лицом, и я чувствую его смрадный запах. Кровь из его рта капает мне на лицо. Возможно, эта кровь принадлежала Майклу, но я не могу больше смотреть куда-либо. Все мое внимание сосредоточено на его абсолютно мертвых глазах. Там нет ничего, кроме мук ада. Я не хочу сопротивляться. Я действительно не хочу больше жить. Но тело считает иначе и отбивается из последних сил. На периферии слышу автоматную очередь, но поздно. Чувствую, как в ногу что-то впивается, от боли зажмуриваю глаза. Меня что укусили, сломали кости, пусть они меня съедят. Не хочу превратиться в такое же чудовище. Стоит мне разлепить веки, и тварь, что склонилась надо мной, хватает голову руками и бьет ею о землю. Нет, это камень. Раз, два. В глазах мутнеет. И последняя мысль, что посещает меня, это Майкл. Тихо, прости. Соскальзывает с моих губ. Я умерла. Вот так. Я была и меня не стало. Это конец. И нет там никакого туннеля и света. Это тьма, холодная, беспроглядная тьма. Конец первой книги. Продолжение в "Пепел" книга вторая. д и л о г и В оформлении обложки использовалась фотография автора Dark Souls 1 n сайта Pixabay.com. Читала для вас Оля ф е д о р и щ е в а